Глава 7. 2 ноября 2023 года. Мир, Земля, Москва. Загородный дом семьи Климовых. Анна Ефремовна нажала на кнопку видеофона и с подозрением уставилась на незнакомого мужчину. «Добрый день», – произнес он, чуть улыбнувшись, демонстрируя свою якобы неловкость, так как с той стороны не пожелали включить видеоряд. «Могу я поговорить с Петром Ивановичем? А вы, собственно, кто?» ответил настороженный женский голос в довольно неприветливом тоне. «Вот мое удостоверение. Мужчина с добрыми глазами и располагающим приятным видом развернул небольшую корочку перед объективом камеры как раз на том расстоянии, которое позволяло как можно лучше все прочесть». «Что вы хотите?» «Просто поговорить», — как можно наивнее произнес мужчина. «У нас есть несколько вопросов к Петру Ивановичу, и мы хотели бы их прояснить. Так вызовите его повесткой». «Мы не хотели бы доводить до такого». Наступила тишина, продлившаяся, вероятно, минуты-две. По крайней мере, сотрудник ФСБ уже начал терять терпение. Однако, наконец, щелкнул замок калитки и из видеофона донеслось. «Входите!» Причем уже не женский, а мужской голос. Когда до крыльца оставалось шагов 10, входная дверь открылась, и сотрудник ФСБ увидел Петра Ивановича с очень подозрительным взглядом. Словно неофициальное лицо встречало какого-то бандита. «Петр Иванович?» «Прошу», – после небольшой задержки произнес хозяин особняка, отходя в глубь и пропуская гостя. «Проходите вот сюда. Да-да, верно. Присаживайтесь. Итак, я весь во внимании. Что вы хотели спросить?» – поинтересовался Петр Иванович, усевшись напротив Сергея. «Вы понимаете, в чем дело?» – начал тот и слегка осекся, встретившись со спокойным, чуть смеющимся взглядом красивой женщины, вошедшей в зал. «Арина, дочка», – обратилась к ней на Ефремовна, – «у нас гость». — Сергей, — кивнул, чуть привстав майор. — Продолжайте, — ответила, не возвращая приветствия женщина. — Я пока слушаю. — Дело в том, — начал Сергей снова, — мы заинтересовались вашей организацией, в частности, источником инвестиций. Поймите нас правильно, вы занимаетесь хорошим делом, но нам хотелось бы знать, кто платит за этот банкет. — Я думаю, что вам известны их имена, — пожал плечами Петр Иванович. — Псевдонимы, — лукаво улыбнулся майор. — «Давайте говорить на чистоту». «Что значит псевдонимы? И Арина, по-вашему, тоже агент ЦРУ? Или кого вы хотите еще тут поймать?» «Почему сразу ЦРУ?» «На этой планете есть много различных организаций», попытался чуть смягчить разговор Сергей. «Уверяю вас, ни одна организация», усмехнулась Арина. «На этой планете нас не финансирует». «Но тогда кто?» «Марсиане», серьезным лицом произнес Петр Иванович. «Так и запишите на свой диктофон». «Пётр Иванович, не ломайтесь», – отдернула майора Арина. «Дверь оборудована по последнему слову техники. Перед тем, как зайти, я контролировала сканирование. Вам перечислить ваш... Эм, арсенал?» <кх> – поперхнулся Сергей, лихорадочно пытаясь сообразить, как бы выкрутиться. «Извините». «Да ничего, сынок», – грустно кивнул Петр Иванович. «Это твоя работа, но и ты нас пойми. Деньги большие, много всяких желающих поживы может объявиться». Но если они вошли в дом, то как вы их остановите? Уверяю вас, — холодно блеснув глазами, произнесла Арина, — не стоит пытаться выяснять подобные детали, они вас не касаются. Так же, как и то, откуда у обозначенных акционеров взялись такие деньги, — попытался съязвить Сергей. А вы не думали у них самих все разузнать? — спросил наивно улыбнувшись Пётр Иванович. — Вашего сына и Василису Николаевну мы найти не можем а Людмила Прокофьевна и Анатолий Ефремович отказались с нами беседовать, сославшись на занятость. Поэтому мы и обратились к вам, поймите меня правильно, пока мы просто собираем информацию. Разрешить находиться в столице компании с таким капиталом неизвестного происхождения мы не можем. Он ведь мог быть похищен в тех же штатах, и в этом случае подпадает под юрисдикцию Интерпола. Начальство требует ответа, поэтому даже если вы сейчас не дадите ответа, то мы от вас не отстанем. И чем дальше вы будете упорствовать, тем сильнее придется на вас давить. А это не очень правильно, так как вы, как я уже отметил, занимаетесь очень хорошим делом, если это, конечно, не прикрытие. «Дочка?» – спросил хозяин дома, вопросительно посмотрев на эту очень симпатичную, но неприветливую юную особу. «Петр Иванович, это просто блеф. Он хочет денег». «Арина Витальевна». Вскинулся майор и осёкся, заметив весьма хищная, оскал этой девицы с прекрасными клыками, которым мог бы позавидовать даже записной вампир-кинематографа. «Дочка!» «Что это?» Как-то робко поинтересовался майор ФСБ, но девица ринулась на него. Он попытался сопротивляться, но хрупкая на вид женщина оказалась невероятно сильной и быстрой, так что не прошло и 15 секунд этой импровизированной борьбы, как беднягу уже спеленали и деловито обыскивали, выкладывая на стол все, что у него имелось в карманах. «Так-то, сынок, не злей женщин, они бывают совершенно непредсказуемы», участливо отметил Петр Иванович. «Вы напали на сотрудника ФСБ при исполнении», попытался возмутиться Сергей. «Во-первых, мы знать не знаем, кто вы такой. Ваше удостоверение – это просто бумажка, я сам могу такое сделать на любое имя». «Но вы можете позвонить моему начальнику», «По телефону, который вы назовете? усмехнулся Пётр Иванович. «Что вам мешает назвать номер какой-нибудь квартиры в, допустим, Свиблова, где трубку поднимет ваш подельник?» «Нет, дорогой друг, так дела не делаются». «В самом деле? А как они делаются?» «Мы тебя сейчас отведем к клумбе», — прошипела Арина. «Ты выраешь ямку, потом я сверну тебе шею и обещаю, лично посажу сверху несколько милых цветочков». «Дочка, не пугай человека!» – усмехнулся хозяин, видя, как побледнел их гость. Уж больно искренне прозвучали слова Арины. «Мы сделаем это по-другому». Произнеся это, Пётр Иванович подошел к тумбочке, достал оттуда спутниковый телефон и самым банальным образом вызвал милицию. Однако вместо патрульной машины к дому подъехали странные авто с тонированными окнами. «Ого!» – покачал головой Пётр Иванович. «Это что, твои подельники-бандиты?» Петр Иванович, вы же умный человек, какие бандиты?» «Разведчики, значит?» – усмехнулся он. «Дочка, вызывай подкрепление». «Подкрепление?» – Удивленно переспросил Сергей и осекся, потому что глаза Арины засветились золотистым цветом, а потом вдруг просто из воздуха вышли Людмила Прокофьевна и Анатолий Ефремович. «Чертовщина какая-то!» Впрочем, гости на него даже не посмотрели, словно на набыденный элемент интерьера. «Этот странный человек называет себя представителем ФСБ», – начал хозяин дома, говоря на доедрике. «Но выглядит очень подозрительно. Пытался узнать, откуда у нас взялись деньги, намекал на США. Мы пробовали вызвать полицию, чтобы сдать вымогателя на руки компетентным органам, но приехали его подельники. Видимо, контролируют линии связи. «Очень интересно», – отметил Анатолий Ефремович и, повернувшись, присел на корточки возле лежащего на диване Сергея. Секунд десять длилось это разглядывание, после чего он глубоко втянул воздух, словно обнюхивая пленника, и удивленно хмыкнул. «Это простой человек. Никаких признаков магии или божественной печати». Само собой, он это также говорил на доедрике, а потом, перейдя на русский, осведомился. «Попробуй расслабиться и не бояться». «Что? Ты не понимаешь русский язык?» – удивленно переспросил Анатолий Ефремович. «Сейчас я прочитаю твои воспоминания за последние несколько дней. Если ты будешь пытаться сопротивляться, то тебе будет больно. Поэтому расслабься и отпусти ситуацию». С этими словами глаза Анатолия Ефремовича приобрели желтый цвет с явным вертикальным зрачком и немного засветились а Сергей буквально физически почувствовал, как кто-то или что-то полезло ему в голову, и сразу же перед глазами в диком, бешеном калейдоскопе замелькали разнообразные эпизоды последних дней жизни, вплоть до походов в туалеты быстрого секса с женой соседа. — Петр Иванович, — наконец подал голос Анатолий Ефремович, — зачем же вы так грубо встречаете гостей из компетентных органов? — Что, так это не бандит? — Как ни странно. И с улицы пытались войти его коллеги. «Пытались?» – неуверенным голосом переспросил Сергей, уже практически пришедший в себя. Вы, товарищ майор, мои люди их задержали в связи с нарушением периметра. К счастью, никто не убит и не покалечен, но обычно мы так мягко не работаем». Он улыбнулся, и веревка, которой Сергея скрутила Арина, просто исчезла, будто ее и не было. «Что у вас тут вообще происходит?» – после небольшой паузы спросил гость – потирая запястье, которой бывшая варга умудрилась довольно туго перетянуть из чистой вредности. «Чертовщина! Объяснитесь!» И в этот момент открылась входная дверь. Бедный Сергей едва не подавился собственным языком, когда увидел на пороге э, живое существо гуманоидного вида в костюме, безумно напоминающем снаряжение главного героя компьютерной игровой антологии «Крисис». Нано-костюмы стражников дома Эрдо выглядели весьма колоритно и эффектно, и он еще ничего, нормально отреагировал. А вот тем сотрудникам ФСБ, что таки решили нарушить периметр, пришлось познакомиться с этими поделками Максима не только визуально. «Господин», — обратился сержант стражи дома к нему на доедрике. «Нарушители доставлены», — на что Анатолий Ефремович лишь кивнул, дескать, «заводи». «Что же мне с вами делать?» Спустя несколько минут задал вопрос Анатолий Ефремович, прохаживаясь по комнате и поглядывая на незваных гостей. «Надеюсь, вы понимаете, что знаете слишком много. Вижу, что понимаете, иначе бы не побледнели». «Наше руководство...» «Я знаю», — оборвал Сергей Анатолий Ефремович. «Шар, дочка», — произнес он на доедрике. «Почисти память нашим гостям. А ты...» — вернулся он к майору, переходя на русский. «Пойдем в кабинет». Вы убьете их? Зачем? Просто подчистим воспоминания. То есть, вновь удивился Сергей, то и есть. Они попросту ничего не будут помнить из прошедшего сегодня. А я? Если ваша организация так заинтересовалась нами, то, полагаю, нужно налаживать контакт. Зачистками заниматься просто нет смысла, тем более, что я с подачи Максима склонен считать вас своими потенциальными союзниками. Присаживайтесь. Он махнул на кресло. «Итак, что вы хотели узнать? Откуда у вас те деньги, что вы вложили в акции и облигации компании? Мы их взяли в банках на территории США. И если потребуется, возьмем еще. Вот так просто? А чего стесняться? Не в ваших интересах нас им выдавать. Кроме того, подобные вещи не просто доказать. Да и прикрыты они неплохо. Чего вы хотите? Сложный вопрос. Мы хотим многого». «Уточните, что конкретно вас интересует?» «Хорошо, переформулирую», – покладисто кивнул Сергей. «Ваша компания будет действительно заниматься тем, о чем заявила?» «Безусловно. Например, мы планируем разработать и запустить в серию топливные элементы на основе антиматерии и ряд других важных проектов. И костюмы, в которых пришли ваши люди?» Нет. Этой технологией мы пока делиться не готовы, но могу вас заверить, Россия от сотрудничества с нами только выиграет. – С нами? – А кто вы? И что за чертовщина творилась в зале? – А вот эти вопросы я буду обсуждать только с вашим руководством. – Какую страну вы представляете? Как вас представить? – Сынок, на этой планете мы представляем интересы только одной страны – России. – На этой планете? Переспросил Сергей. Именно, улыбнулся Анатолий Фремоч с максимально многозначительным видом.